Расписка. Вот оно что! Расписка! Видимо, ее искал этот Ермолай или Ерофей, черт знает, как его кличут, размышлял Дудин, простившись со Слуцким. Он взглянул на шагавшего рядом Трофименко. Молодец, Петр Тарасыч, ценного свидетеля откопал. Порозовевший от похвалы Трофименко энергично закивал головой. Я так понимаю, надо искать среди тех, кто ремонт какой делает. А правая рукавица, может быть, у него потеряна. Мы на пустыре нашли одну такую. Правильно соображаешь, товарищ Трофименко. Дудин, улыбаясь, дружески коснулся плеча участкового. Где тут у тебя телефон-автомат? Из ближайшей телефонной будки он позвонил Головачеву. Олег Федорович, это Дудин. Удалось заполучить интересного свидетеля. — Знаете, кого мы ищем? Высокого шатена в черных тапочках. Зовут Ермолай Ерофеевич. — Шутишь, — сказал на другом конце провода Головачев. — Шучу. А что остается делать? — Давай пораскинем мозгами. Тебя, кстати, как мальчишки в школе звали, особенно в младших классах. — Меня? Ну, по-моему, Дудой, Дудариком. А когда дразнили, Дудилой... Головачев хихикнул в трубку. Вот что, Дударик, приезжай ко мне. Есть несколько идей. Собравшись втроем, они подвели кое-какие итоги. Швейцар ресторана юбилейный Кургузов подтвердил алиби Чуркина. Установлено наличие некоего третьего лица Ермолая или Ерофея, которое, как можно предположить, сыграло роковую роль в судьбе Мальцева. Укрепилось их убеждение, что Василий Савельчук был на пустыре в начале 10 потому что от дома, где его видел Слуцкий, до гаража, Дудин проверил это, ровно 25-30 минут ходьбы нормальным шагом. Наконец возникла дополнительная версия о мотивах преступления. Не только бриллиантовые серьги и кольцо общей стоимостью свыше 3000 рублей, но и расписка, а может, завладение ею и было главной целью преступника. Высказал это мнение Дудин, На улице уже сгущались сумерки. В окнах дома напротив кое-где зажглись огни. В их комнате тоже давно горел верхний свет. А теперь Головачев включил еще настольную лампу и принялся рыться в записной книжке, бормоча под нос «расписка, расписка». Найдя нужный телефон, он набрал номер. — Ольга Ивановна, добрый вечер. — Это опять я. — Я вас узнала, Олег Федорович. «Я только-только прибежала с работы», — ответила Мальцева. «Вы извините, вы, наверное, еще не успели поужинать, но у меня к вам весьма важный вопрос. Припомните, муж не говорил вам, давал ли он кому-нибудь деньги под расписку? Нет, не знаете. И в его бумагах никаких указаний на это нет? Что-что? Как вы говорите?» «Я говорю, Олег Федорович», — сказала Мальцева что когда я просматривала бумаги мужа, на днях обнаружила еще одну пачку. Мне попался листочек. На нем была странная запись. Ер-3Т-РАСП. Это все. Ер-3Т-РАСП. Повторил Головачев и, взяв карандаш, быстро записал эти слова на бумаге. Еще раз не торопясь, прочитал вслух, вдумываясь в смысл записанного. Сказал в трубку. Очень любопытно, очень, Ольга Ивановна. А где вы нашли эту запись? В прошлогоднем календаре. От какого числа? Ага, ага, 15 февраля. Ольга Ивановна, мне крайне необходим этот листок. Я обязательно у вас буду. Да-да, до свидания. Головачев положил трубку и хлопнул ладонью по столу. «Чувствуете, братцы? Похоже, что была расписка!» Дудин посмотрел на позднякова «Видишь, а ты не верил. Яр... Это наверняка какой-нибудь ярмалай!» Олег Федорович взглянул на часы и вскочил, точно ошпаренный. «Братцы! Я же за внуком в детский сад опаздываю! Меня дома прибьют за нерадивость!» и он стал торопливо собирать бумаги со стола. Поздняков тоже посмотрел на часы и мечтательно произнес. — А я, пожалуй, еще успею на рандеву. Он аккуратно снял пылинку с пиджака. — В кино пойдем. — Не хочешь присоединиться, Андрей? На последний сеанс. — Пожалуй, — сказал Дудин. — Только жене надо звякнуть еще успеть в больницу Клаврикову. «Может, он слышал о Ермолая или Ерофее?» «Ну, давай», — кивнул Головачев, натягивая плащ. «А завтра с утра созвонимся». «Договорились?» На улице Дудин поймал такси. А еще минут через двадцать он уже беседовал с Лавриковым в маленьком холле травматологического отделения, где чуть слышно гудел большой белый холодильник, стоявший у окна, А одну из стен оживляла репродукция с картины Карла Брюллова «Итальянский полдень». Лавриков, похудевший, совпалыми щеками, заросшими колючей щетиной, сидел, поставив костыли между ног. — Я себе места не нахожу. — глухо говорил он. — Вы поймали того, кто убил Васю? Нет — Нет. Дудин сочувственно посмотрел в его потухшие глаза. — Мы ищем человека по имени Ермалай. «Не помните такого среди знакомых Мальцева?» Лавриков не отвечал, глядя под ноги отсутствующим взглядом. Вдруг он поднял голову, в глазах промелькнула искорка. «Погодите, погодите, что-то в этом роде было?» «Вася однажды заезжал ко мне в гараж. Это было... это было... весной прошлого года. Да...» И вместе с ним в машине сидел какой-то тип. Я спросил, кто такой, а Вася говорит, да так, один бывший однокорытник. А потом мы поговорили, Вася уехал. А когда садился за руль, он этому сказал, эй, мол, поехали, и назвал его как-то вот так, Ермолаевич, ерофеич Еремеевич, ну, что-то в этом роде. Не разглядели его? Нос какой рот, не обратили внимания? Боюсь соврать. Помню, у него кепка на глаза была надвинута. А в чем был одет? Кажется, в куртке. Ни к чему мне было тогда его рассматривать. Лавриков оставил костыли, неприязненно повел взглядом в сторону репродукции с круглоплечья южной красавицей. Вы знаете, я так много за это время передумал. Сколько же я из-за них перетерпел, с неожиданной болью вырвалось у него. Из этих баб. Всю жизнь они мне поломали. Дудин поднялся. Ему захотелось сказать Лаврикову что-нибудь утешительное, но пора было уходить, и он проговорил только. Ничего, Сергей, главное, чтобы ты понял, что все твои беды не из-за них, как ты считаешь, а из-за тебя самого. Подумай над этим. А между тем события развивались своим чередом. В тот момент, когда последний сеанс в кинотеатре подходил к концу, В тесный полутемный двор многоэтажного дома, расположенного на оживленной городской магистрали, въехали зеленые, забрызганные мокрой грязью «Жигули» и притормозили у одного из подъездов. Водитель выключил двигатель и, повернувшись в полоборота к сидевшему рядом спутнику, сказал ровным голосом, продолжая начатый разговор. «Значит, завтра в 12 дня. Запомнил? Я за тобой заеду. Смотри, ты должен быть в форме. Спиртного, ни, -ни. Понял?» Второй лениво просипел, почесывая бровь, над которой приметно выделялся узкий продолговатый шрам. Эх, вот о тебе. Ну чего ты там забыл?